принцип третий. Увеличивайте объём знаний, которые вы применяете в работе. В экономике знаний, чем больше знаний вы включаете в продукт, тем выше его ценность. То же самое относится к вашей жизни. Чем больше у вас знаний и чем больше вы их применяете, тем больше будет ваша ценность. Делайте всё возможное, чтобы узнать больше и используйте то, чему вы научились. Для того, чтобы добиться успеха, не обязательно быть гением. Однако будущее всегда принадлежит тем, кто является самым компетентным в определённой сфере. Поэтому, для того, чтобы продвигаться вперёд в вашей карьере и в вашей финансовой жизни, учитесь для того, чтобы вы могли заработать больше. Другими словами, для того, чтобы зарабатывать больше, необходимо больше учиться. Это не обязательно означает, что вам необходимо пройти формальные образовательные курсы. Существует множество других эффективных способов обучения. Первое. Обращайте внимание на новые идеи, которые являются ключами к вашему будущему. Записывайте каждую новую идею И смотрите, куда она может вас привести. Второе. Расширяйте ваши практические знания и навыки, приобретая умения во всех ключевых областях вашей карьеры. Воспользуйтесь вашими наставниками и друзьями. Третье. Много читайте. Концентрируйтесь на книгах, написанных людьми, которые являются экспертами в своей сфере. Это позволит вам воспользоваться знаниями других людей, которые накопили за множество лет большой опыт и ноу-хау. Собирайте свою собственную библиотеку. Станьте членом книжных клубов. Покупайте книги и выделяйте ключевые идеи. Четвёртое. Будьте в курсе последних тенденций, читая журналы и издания, специализирующиеся на вашей отрасли. Пятое. Спрашивайте людей, добившихся успеха в вашей отрасли, что они читают, и читайте то же самое. Шестое. Превратите свою машину и спортзал в учебную аудиторию, слушая аудиопрограммы во время езды в автомобиле или во время тренировок. Седьмое. Посещайте курсы и семинары, которые читаются людьми которые активны в своих профессиональных областях. Восьмое. Посещайте отраслевые выставки и концентрируйтесь на поиске новых идей, а не новых продуктов. Девятое. Попросите дать вам совет людей, которых вы уважаете, о книгах, которые вам следует прочитать, курсах, которые вам нужно посетить, и аудиопрограммах которые вы должны прослушать. Ваша цель стать одним из лучших экспертов в вашей области. После этого вы станете одним из наиболее ценных и наиболее высокооплачиваемых специалистов в отрасли. Вы будете среди 10% наиболее высокооплачиваемых сотрудников, имея престиж, признание и уважение, которые сопровождают этот статус. И когда люди обвинят вас в том, что вам везёт, вы сможете им сказать: чем больше я узнаю, тем удачливей я становлюсь. Брайан Трейси. Возможности. Какие возможности? Я создаю свои возможности. Наполеон Бонапарт. Я буду учиться и подготовлю себя, и однажды мой шанс придёт. Авраам Линкольн.